Глава 4. Марьяна. Я шла, не оборачиваясь, но кожий чувствовала присутствие за спиной товарища капитана и взгляд его на моём теле. Ощущался покалывание множества мелких иголочек. Мирону Димидову не нужно было ничего говорить. По одному его взгляду становилось понятно, что кандидатуру для приятного времяпрепровождения на ближайшую ночь Он себе уже выбрал. И это оказалась я. В груди зарождалась волна протеста, пока я судорожно соображала, как бы так подальше послать товарища капитана, чтобы он подольше не возвращался. Ну что за неделя выдалась? Вчера меня бросил мой парень. Позвонил и будничным тоном сообщил, что возвращается к бывшей. Утром мне позвонили с неизвестного номера, где приятный мужской, незнакомый голос сообщил, что мы слишком разные и не подходим друг к другу. Дожили. Меня даже чужие кавалеры бросают, потому что я им, видите ли, не подхожу. И на десерт на капоте учебной машины вместо куклы в свадебном платье целый майор, который на самом деле капитан. Очень нахальный капитан, который за меня уже все решил. Я вдруг резко затормозила и развернулась, буквально утыкаясь носом в грудь товарища капитана. Машинально сильнее втянула воздух, когда до меня долетел аромат его парфюма. От Мирона пахло свежестью, морозным бризом, которого безумно не хватало в зное летней жары. Подняла голову, встречаясь с насмешливым взглядом, перевела глаза на губы Мирона, заметив, что тот с трудом сдерживает победную ухмылку, и разозлилась еще больше. Сделала шаг назад, выставляя ладони перед собой. План избавления созрел мгновенно. «Товарищ капитан, как и мой утренний собеседник, скоро поймет, что мы друг другу не подходим». «Кофе так кофе!» — произнесла решительно, разворачиваясь к автомобилю Мирона. «Кофе так кофе!» — произнесла решительно, разворачиваясь к автомобилю Мирона. Такого он явно не ожидал, потому что пару секунд раздумывал, а потом быстрым шагом догнал меня и галантно распахнул пассажирскую дверь. "Прошу". "Примнога благодарна". С достоинством кивнула я, усаживаясь на сиденье. Мирон свергнул глазами, аккуратно захлопнул дверцу и пружинистой походкой хищника, который уже поймал добычу, обошёл свой автомобиль. Сел на сиденье и лёгким небрежным жестом завёл мотор. Я же наконец получила возможность как следует своего спутника рассмотреть и поняла причину его самоуверенности. От него буквально исходила сильная мужская энергетика, окутывая коконом. И почему-то мне показалось, что вся эта бравада напускная, а сам товарищ капитан может быть очень опасным хищником, если того потребует ситуация точёный, изящно вылепленный профиль, ровный нос, пухлые губы, ямочка на правой щеке, когда он улыбался, и невероятная харизма. И глаза. Глубокие, голубые, всегда чуть насмешливые с приподнятой вверх одной бровью. Он смотрел так, словно я перед ним уже голая стояла, и ласкал этим самым взглядом голову готова отдать на отсечение, что отбои от девиц у Мирона никогда не было, потому что я сама заёрзала на сиденьи, когда от этого взгляда стало жарко. Быстро отвела взгляд и уставилась в окно, закусив губу. Простите, товарищ капитан полиции Мирон Демидов, но я не пополню вашу коллекцию разбитых женских сердец. Какие проблемы у тебя с вождением? Надевая на нос тёмные очки, небрежно поинтересовался товарищ капитан. Он вообще двигался легко и непринуждённо. Неважно, отмахнулась я. Что? Педалек три, а ножки две, и зеркал три, а глазиков всего два. Не упустил случая подколоть меня товарищ капитан. Да, и этими глазиками ещё нужно следить, чтобы некоторые подслеповатые работники правоохранительных органов на дорогу не выбегали. — любезно напомнила я. «Я шёл на зелёный сигнал светофора», — напомнил мне Мирон. «Куда?» — заинтересовалась я. «За пирожком», — подумав, выдал Мирон, вызывая нездоровые подозрения. «Там киоск через дорогу». «Нет там никакого киоска», — сузила я глаза. «Спорим?» — тут же обрадовался Мирон и протянул мне ладонь. «На что?» — ляпнула я, не подумав. На пять свиданий. Если киоск там есть, то я приглашаю тебя. Если киоска нет, ты меня. Я обалдела хлопала глазами, не в силах найти подходящих слов, чтобы описать чужое коварство. Когда товарищ капитан протянул руку, аккуратно взял мою ладонь в свою и легонько сжал. По коже пробежали мурашки, а я зло уставилась на Мирона, когда он произнес. «Поехали, посмотрим. И помни...» пять свиданий. Я не соглашалась. Ты пожала мне руку, напомнил Мирон. Не было такого. Тогда почему ты ладонь до сих пор не отобрала? И только тут я сообразила, что моя ладонь до сих пор лежит в его, большой и шершавой, а сам нахальный капитан легко гладит моё запястье большим пальцем. Залившись густым румянцем, я выдернула руку и на всякий случай спрятала её за спину, пока Мирон ещё один оригинальный спор не придумал. И поняла, что пора спасаться бегством, потому что у капитана явно колоссальный опыт обольщения, до которого я со своими единственными в жизни отношениями, закончившимися тем, что меня бросили ради бывшей, явно не дотягиваю. И пока я судорожно искала пути отступления, мы подъехали к тому самому месту, где Мирон изображал свадебную куклу на капоте учебной машины. Нет тут никакого киоска, победно всплеснула я руками, осматриваясь по сторонам. Ну, тогда с тебя пять свиданий, довольно пожал плечами подлый капитан. У меня задёргался глаз. А теперь мы наконец поедем пить кофе. Оповестил меня Мирон, резко выворачивая руль в сторону. Я вцепилась ладонями в ручку двери, мысленно пообещав, что этот кофе, он точно не забудет. И надеюсь, что после этого майор больше не захочет иметь со мной ничего общего. Правда, тогда я ещё не знала, что в умении добиваться своего у Мирона нет равных. Капитан Демидов припарковал свой огромный автомобиль почти в центре города. Обещанная кофейня находилась прямо в жилом доме. Лучшая кофейня в городе. Махнул он рукой, указывая на вход. Была здесь? Нет, честно ответила я. Ты много потеряла. Пошли, буду приобщать тебя к прекрасному. Приобщаться к прекрасному мне хотелось вдали от товарища капитана, но выбора он мне не оставил. Мы выбрались из машины. С своей фирменной развязной походкой капитан подошёл к входу и галантно распахнул передoмной двери. В тот момент зазвонил мой мобильный. Достала его из кармана джинсов и посмотрела на дисплей. Номер был мне незнаком. Прикрыла глаза в надежде, что меня не бросит очередной незнакомец, ибо моя и так нервная система может не пережить третьего расставания за сутки. Глубоко вдохнула и, отойдя в сторонку, приняла вызов. Алло? Марьяна, где ты? Патетично завёл знакомый и набивший оскомину голос пернатого гада. Приобщаясь к прекрасному. Мило, ответила я, глядя прямо в глаза капитану, который топтался у входа в ожидании меня. Нам нужно поговорить. С трудом сдержав в себе желание послать Филена тайными тропками, Зло выдохнула. Конечно, раз это так срочно, через час я подъеду. Пообещала я, слыша, как Филин удивлённо крякнул, и я, внажидая от меня другой реакции, Амирон недовольно нахмурил брови. Отключила вызов, сделав мысленную пометку и этот номер Филина отправить в чёрный список. Пернатай зануда появился в моей жизни месяц назад, когда наше большое дружное семейство решило провести рокировку жилья. Моя старшая сестрица вышла замуж и переехала к мужу, старший братец наконец купил себе жилплощадь и съехал туда, а меня, как самую младшую, переселили в бабушкину квартиру. Бабуля же переехала к родителям. Старшие члены семьи на большом совете решили, что мне пора жить отдельно и учиться самостоятельности. И начались долгие переезды. Сначала мы перевезли сестру, потом бабушку и брата, а затем меня. Правда, тогда папа ещё не знал, что в ночь перед переездом я и мои брат с сестрой ночевали не дома, а в полицейском участке. А когда узнал, было уже поздно. Мы втроём дружно обживались, каждый на своей жилплощади. Фелина оказался моим соседом сверху и так впечатлился моей пламенной речью, когда я ругалась с доставщиками, что в тот же вечер принёс свою светлейшую персону ко мне домой и предложил выйти за него замуж. Тогда я его просто выгнала и даже посмеялась. На следующий день мне стало уже не до смеха, потому что пернатое чудо пришло ко мне под окна петь серенаду. Пирог, который заботливо испекла для меня бабуля, пал смертью храбрых в попытке Филина утихомирить. Но по геям нашего соседства случилась кража моего паспорта. Пернатый деятель решил сам подать заявление в ЗАГС и стырил мои документы. Работники ЗАГСа оказались людьми с пониманием и заявление не приняли, а моё терпение окончательно лопнуло. Кто же знал, что судьба именно в ту ночь приведёт меня капитану полиции Мирону Демидову. Срочные дела. Мила улыбнувшись пожала я плечами. Мирон только очаровательно улыбнулся, вновь распахивая передо мной дверь кофейни. Стоило только сделать шаг в помещение, как ноздри защекотал аромат кофе, корицы и сладостей. Желудок мгновенно жалося, повещая свою хозяйку, что его неплохо бы время от времени кормить. За стойкой бара сидел молодой симпатичный парень, спокойно протирающий идеально чистый стакан. Я покосилась на товарища капитана, шкодливо улыбнулась, свела глаза у переносицы и высунула кончик языка. С таким лицом я и подошла к стойке. На меня косились, кто-то из парней широко улыбнулся, а девушка, сидящая напротив, весело засмеялась. Бариста на бейджике, которого было написано Рома, заметив меня идущую в компании ничего не понимающего Мирона, прогладил смешок. Роман, привет. Опять на замене? Обратился к Роману Мирон, а я закусила губу, опасаясь, что вот сейчас меня рассекретят. Но Рома оказался парнем понимающим и совершенно спокойно кивнул моему спутнику, отводя от меня взгляд, чем вызвал приступ симпатии. Тебе, как всегда, уточнил Мирон у Мирона бариста. Да. А девушки? А девушки меню, перебила я. Рома кивнул, протянул мне требуемое и сообщил: "Столик у окна свободен". Мирон развернулся, а Рома неожиданно весело мне подмигнул. Просияв, я поспешила за Мироном. Устроилась напротив и раскрыла меню, впечатлившись огромным списком видов кофе, аж на две страницы. Пока я изучала название, Мирон внимательно изучал меня. Его совершенно не волновало, что на нас по-прежнему косятся посетители. Уверена, он думал, что это из-за его неземной красоты, обаяния и бешеной харизмы. «Выбрали?» Незаметно подплыла к нам примилая девушка. «Да», — радостно оповестила я ее и, не глядя, тыкнула пальцем в середину списка со сладостями. «Вот это!» «Ещё вот это, и вот это, и вот это ещё», — принялась я перечислять. Мирон проглотил смешок, а девушка с самым невозмутимым видом записывала всё то, на что указывал мой палец. «Это всё?» — спокойно уточнила она. «М-м-м, пожалуй, ещё вот это». Я ткнула пальцем куда-то в конец списка. «Теперь всё». «А кофе какой предпочитаете?» — уточнила она у меня. «Видимо, с карамелью. И сахара побольше!» За меня ответил Мирон, который явно забавлялся моим демаршем. Я важно кивнула и отдала меню девушке. Официантка грациозно уплыла, а я сложила ладони в замок, положила на них подбородок и захлопала ресницами. «Ты женат?» — в лоб уточнила я. «Нет, и не был». «Ну, кто бы сомневался!» «Отлично!» — потёрла я ладони. А живёшь где? С родителями? Я живу один. Серьёзно ответил Мирон, но глаза его смеялись. В центре, надеюсь. В самом центральном центре. Центрального не бывает. А дети есть? Обряменение, ипотека, алименты? Нет. В этот раз Мирон смешка уже не сдержал. Я хочу троих: мальчиков и девочку. Васиной зовём. Увидим, милая. Организуем Спокойно пожал плечами, совершенно не впечатлённый Мирон. У меня задёргались в такт уже оба глаза, потому что попытка притвориться дурочкой явно потерпела сокрушительное фиаско. В тот момент нам стали приносить мой заказ. Такого обилия сладостей я не видела со дня рождения моего брата, который за пирожные родину продаст. И две, если спрос будет. Взрослый парень кандидат в мастера спорта по боксу, а сладкая лопает как мальчишка. Что ты их взглядом гипнотизируешь? Подколол меня, товарищ капитан. Пока все не съешь, домой не пойдёшь. Мамочки. Он ещё и садист. Ты мне поможешь, правда? Только ради нашей будущей дочки Васи. Изобразив на лице душевную борьбу, согласился капитан. Я быстренько провела ревизию всего заказанного и подвинула несколько пирожных поближе к Мирону. Не смотри так. Ненавижу пирожные с ягодами. По-моему, это извращение заливать фрукты и ягоды шоколадом, призналась я, подвигая к себе шоколадное пирожное с орешками. Мирон скривил чувственные губы и придвинул к себе блюдце с вишнёвым десертом. Я так понимая, что я тот ещё извращенц. Я больше не могу, простонала я, отодвигая от себя тарелку с недоеденным пирожным. Да ну, иронично приподняв бровь, с ухмылкой поинтересовался Мирон. Ты больше ничего не хочешь? Тирамису или вот шоколадное наслаждение? Можешь попробовать, я никуда не тороплюсь. До пятницы я совершенно свободен. Благодарю, я наелась, вежливо произнесла я. Мне пора. «Поехали, отвезу», — решил Мирон, жестом подзывая официантку. «Счет, пожалуйста. И все, что не доел мой Винни-Пух с собой. Сейчас еще проверим, проходишь ли ты в дверь, а то, может, тоже застрянешь». Я приподняла вверх бровь, очень надеясь испепелить взглядом товарища капитана, но он оставался абсолютно невозмутимым. «Я сама доберусь», — решительно отрезала я. «Самостоятельная какая!» покачал головой капитан. Забыла уже, что должна мне пять свиданий. Я и не собиралась, с достоинством ответила я и резко поднялась. Наезд на сотрудника полиции при исполнении фуражку опять же уронила. Суток на 15 потянет, насмешливо напомнил капитан. При исполнении, взвилась я. Пирожок шёл арестовывать. Это была секретная операция. Поделишься «Не могу, она ведь секретная!» — развел руками Мирон. «Не нужно делать из меня дуру!» — прошипела я. Мирон пружинисто поднялся, подошел ко мне вплотную и насмешливо прошептал. «Не ты ли сама последний час пыталась меня в этом убедить? А, Марьяна?» «И твое!» — Мирон свел глаза к переносице и высунул кончик языка. «Я тоже видел. Зеркало!» — указал он. Мне стало стыдно, настолько, что, казалось, даже кончики волос покраснели, а на щеках можно было жарить яичницу. А товарищ капитан вдруг протянул руку и заправил мне за ухо прядь волос, словно не взначай коснувшись щеки большим пальцем. В горле мгновенно пересохло, а я сделала шаг назад от водя глаз в сторону. Машиналично коснулась щеки ладонью. Горячая кожа на контрасте с ледяными пальцами И взгляд товарища капитана, от которого всё тело покрылось мурашками, резко сорвалась с места, выскакивая на улицу. Вдохнула горячий воздух, снова кожа ощущая присутствие Мирона за спиной. Поехали, хрипло прошептал товарищ капитан. Нет. Я развернулась к нему и задрала голову, чтобы посмотреть в лицо. Хочешь серьёзно? Пожалуйста. Я лучше состарюсь в одиночестве и умру в окружении кошек, чем стану очередной девицей в твоей постели. Брови Мирона медленно поползли вверх, губы дрогнули в улыбке, а взгляд вдруг потеплел. Давай так. Он взял прядь моих волос и пропустил их между пальцами. Пять свиданий и никаких поползновений на твоё тело с моей стороны, обещая, что даже не коснусь тебя. Если ты сама, конечно, не захочешь. Он многозначительно замолчал, продолжая наматывать тонкую прядьку волос себе на палец. Пять свиданий, и ты идёшь охотиться на кого-нибудь другого, выпалила я. В глазах Мирона загорелся победный огонёк, а я мгновенно пожалела о своём поспешном решении. Но давать заднюю было уже поздно. В кармане товарища капитана зазвонил мобильный. Он глянул на дисплей, бросил мне, чтобы никуда не уходила, и отошёл немного, чтобы ответить на вызов. Встав ко мне спиной, Мирон спрятал ладонь в задний карман джинсов и несколько минут о чём-то говорил. И почему-то мне казалось, что звонила ему очередная кандидатка на горячую ночь. Мирон рваным жестом спрятал телефон в карман и развернулся ко мне. Я сама доеду, быстро повестила я. Меня вызывают на работу, сообщил мне товарищ капитан. И не то, чтобы я поверила, но обрадовалась передышке. Ну наконец-то ты начнёшь преступников ловить, а не потерпевших клеить, съязвила я, хотя одно другому не мешает, да? Мирон весело хмыкнул, обвёл моё дело ласкающим взглядом и томно прошептал: "Давай довезу. Нам ехать минут 40", соврала я. "Иди. Совершай трудовые подвиги, майор Пронин. Твоя служба и опасна, и трудна. В машину садись, приподнял бровь Мирон и очаровательно улыбнулся. Я не могу оставить тебя одну. Можешь, сообщила я и быстро развернувшись, почти побежала к автобусной остановке. Догонять меня Мирон не стал, но его заинтересованный взгляд я ощущала кожей. Запрыгнула в первый попавшийся автобус и наконец облегчённо выдохнула. Я плюхнулась на заднее сиденье, пытаясь угомонить бешено колотящееся сердце. Осторожно обернулась, но Мирона в зоне видимости не было. Прикрыла глаза. В рту поселился привкус шоколада и карамели, а живот казалось, вот-вот лопнет от количества съеденного. Кажется, ближайшие пару месяцев я даже на сахар не смогу спокойно смотреть. А ведь товарищ капитан просил официантку собрать нам остатки пирожных с собой. Ну ничего, покормит свою ночную гостью. Я, наконец, сообразила осмотреться по сторонам, чтобы понять, а где, собственно, нахожусь. Автобус вёз меня к центру, а я удовлетворённо улыбнулась. «Зайду в офис к сестрице». Алиса год назад открыла своё агентство по организации праздников, и дела у неё шли очень даже неплохо. Она и с супругом своим Егором познакомилась, выполняя трудовую повинность, когда веселила народ с цыганочкой на новогоднем корпоративе в компании, где трудился её благоверный. Первое время, когда денег на зарплату новым сотрудникам у Алисы не было, она беззаботно совести эксплуатировала нас с Максом. И если чудушно и мне доставались милые роли Белоснежки, Бабы Яги и Маши, то Макс, конечно, играл медведя и параллельно за еду подрабатывал грузчиком, охранником и тем, кем Алиса захочет, но чаще охранником, потому что даже на детских праздниках некоторые индивидуумы умудрялись клеить Белоснежку. Сейчас дела у сестрицы пошли в гору, заказов становилось всё больше. Сотрудников тоже прибавилось, но мы с Максом, как и прежде, частенько ездили повеселить народ. Выйдя из автобуса, я опасливо огляделась, не стоит ли где-то поблизости внедорожник неугомонного товарища-капитана. Ничего подозрительного не заметила, но взгляд наткнулся на объявление, наклеенное на специальном стенде на автобусной остановке. «Новая школа экстремального вождения ждет именно тебя», Приходи, научим водить как Шумахер, гласило объявление. Не задумываясь, я сорвала язычок с номером телефона и спрятала в карман. Снова огляделась и потопала в офис сестры. Там, как и всегда, царил хаос. Алиса надувала шарики крохотным насосом, гипнотизируя взглядом стену. Её помощник Федя сворачивал длинные шары в форме сказочных животных, потому что на собаку его старания мало походили если только на кривую, косую бедняжку, родившуюся где-нибудь в очень опасном районе с высокой радиацией. Всем привет, радостно провозгласила я. "Маня!" обрадовался Макс, который тайком косился на столик с десертами. У меня же от вида кондитерского великолепия разом заныли все зубы. "Как дела?" проходя вглубь большой комнаты, уточнила я. Алиса не растерялась и тут же всучила мне идентичный своему носос и целую кучу шариков. По магинам, у нас завтра оврал, пояснила она, продолжая своё занятие. Как дела? Написала заявление на Филина. Написала. А толку? фыркнула я. Вообще не понимаю, за что наша полиция получает зарплату. За харизму и обояние. Хмыкнул Федя с самым зверским видом сворачивая голову шарику, чтобы превратить его в очередного мутанта. Я поперхнулась воздухом и на всякий случай уточнила: "Ты случайно с капитаном полиции Демидовым не знаком?" "Нет, а надо". Повернулся ко мне Фёдор. "У меня встречный вопрос", перебила сестра. "А откуда ты знаешь капитана полиции Демидова?" "Да так", отмахнулась я. «Все равно толку от них нет. Вот нас два года назад ограбили. Эти деятели три месяца никого найти не могли. Лентяи!» «Нашли же. Потом. Когда дело майор Давыдов забрал». «Майор Давыдов — досадное исключение. Один единственный майор Пронин среди Илюш Обломовых, которые только и умеют что взятки клянчить и стулья просиживать». Патетично воскликнула я. «Давай я вмешаюсь». В который раз предложил Макс, который уже успел под шумок слямзить со стола капкейк. «Не надо! Сама!» — отмахнулась я. «А вы чего такие кислые все?» «А врал!» — пояснил Федя. Я прошла к столу сестры, где аккуратной стопочкой лежали папки с заказами и пожеланиями клиентов. Быстренько ознакомилась с каждым и со вздохом опустилась в кресло. «Не сиди, Марья! Работы много!» взмолилась Алиса. До вечера мы занимались шарами, подарками, костюмами и параллельно придумывали сценарии праздников. А когда солнце уже клонилось к закату, мы, уставшие, но довольные, разбрелись по домам. Я решила прогуляться пешком, наслаждаясь вечерней прохладой. Неспешно добрела до дома и резко остановилась, широко распахнув глаза потому что у меня во дворе капитан полиции Мирон Демидов нагло целовал мою соседку из третьего подъезда, почти распластав бедняжку на капоте. На работу его вызвали, значит. Дальше капитана безкуражил меня ещё сильнее, потому что отвлёкшись от глуполечки, он что-то нетерпеливо прошептал ей на ухо, выпрямился, схватил мою соседку за руку и повёл к подъезду. По дороге, конечно, заметил меня, обалдело рассматривающую сладкую парочку. Нагло мне подмигнул и продолжил шествие. Спустя мгновение они скрылись за дверями подъезда, а я поняла, что у меня дёргаются оба глаза и ладони сами собой сжались в кулаки. Я ожела губы, сдерживая волну праведного гнева. Хотите свидания, капитан? И их есть у меня. И если план с кофейней и с треском провалился, то свидание я вам организую такое, что вы долго не забудете, Дон Казанова в погонах.